Часть первая. Правила волшебников. Смотри, какой красивый сад аллеет там, вдали. Мне дело до чужих садов нет, я тоскую по-своему. Как был он свеж, душист и зелен. чего не плачешь ты? Как гордо ты глядишь. Не плачу от того, что и по мне не плачут. Не страшно мне, и там, где слышат твой иные, я слышу песню. Песню мстительного гнева. Кто пел ее в падении тебе? Тьма безголосая, и кажется, что... Ты? Я будто знаю, будто вспоминаю тебя. А не случалось ли тебе гулять в моем саду? И до того, как он твоим стал, дай мне руку. Узнай меня. Не верю. Орфа чудовище. Не убивать его, только не убивать. Я не выпускаю мысли с головы, даже когда в уши врезается лязгающий скрежет торакса. Когти сминают его, черно багровые жёсткие, каждый с мой палец длиной. Пять глубоких царапин медленно, но верно раскраивают узорчатую сталь, от моих рёбер когти отделяет скорее всего, тончайшие, не толще волосинки слой уцелевшего металла, да ещё слой одежды. Даже сквозь них, я, кажется, чувствую иномерный холод. А продирает, да не менее щупальцами обвивает тело. А может, не кажется? Почему ещё я, распростёртая на спине и выронившая меч, никак не вывернусь? По позвоночнику словно ползают ледяные жуки. Монстр преисподний. Освежённый до мышцы костей широкоплечий и широкоплечий, похожий на обугленного, начавшего уже гнить атланта. Склоняется ниже, скаля серые зубы на серых же остатках лица. Глаза в рваных лоскутах век полны красного света, и секунды три я трачу на схватку с другой мыслью, как больно в них смотреть. Не потому, что они жгут всё тем же холодом, и не потому, что в них желание выгрызть мне лицо, а затем уже в спокойной обстановке дожирать остальное, включая, возможно, мою одежду, мои сапоги и моего кота, если этот мелкий паразит сглупит и вернётся. А потому, что я помню эти глаза другими. Секунды три. Больше нет. Монстр, зарычав до дрожи в каменных сводах, молниеносно подаётся вплотную. Действительно собирается впиться зубами в мои щёки и нос. Воздух из его пасти ничем не пахнет, но таящиеся в дыхании осколки льда режут скулы, попадая в глаза. Попалась. Я, завопив Пиф, всё же изворачиваюсь и откатываюсь в бок, скинув его холодную тушу. Торакс лопается прямо на мне сразу в нескольких местах, и там, где когти в него впились... И там, где металл слишком тёрся о камень, по которому меня успели повалять. Низкие температуры многое делают хрупче. Меня же предупреждали. Зато я ухитряюсь вскочить и снова схватить оружие. Следующий удар когтей приходится на запевший и заискривший серебром клинок Финни, моя выкованная богом фестусом верная подружка, готова крушать, ей-то холода не страшны, но увидев в который раз вторую руку монстра, серую, тонкую, болезненно нелепую руку с одиноким ободком бирюзового кольца на мизинце, я снова отступаю, теряю запалы и, пропустив удар в лицо, отлетаю к стене. Финни возмущенно звенит, но другой звук хуже. слабое Что-то в моей голове подстрадальческий хруст позвоночника. Ты пропала. Это громче, когда я падаю. Монстр оказывается рядом в ту же секунду, когтями поднимает меня за горло. Хватка, вероятно, сдирает с моей шеи немало кожи. Глаза застят слёзы. На миг красная лоскутная боль ослепляет, и пальцы опять его пускают в финни. Хреплю, впустую дёргаю ногами, но на счастье меня швырнули в крайне неудачном месте, где достаточно сталактитов а у меня пока достаточно сил, чтобы, отломав один, использовать его как дубину, прямо на этой склизкой, покрытой ожогами и шрамами голове. Под новый рёв камень рассыпается в крошку, но я вновь оказываюсь на полу. Шею разрывает кости, омерзительно ноют. Устали от злосчастной пещеры. Заставляю себя не щупать глотку, вообще ни на что не тратить время, только два действия. Схватить оружие и отпрянуть как можно дальше — Монстр не успевает за мной, видимо, отвык от того, как двигаются люди. В подземье всё намного медленнее, по крайней мере, по его жителям так кажется. Он бьёт когтями камень, там, где ещё недавно была моя голова, но я уже в пяти шагах. «Эй, эй!» — зову подпрыгнув. Мой рассудок, конечно, не в восторге от подобной смелости, но выбора нет, и я снова встречаю пылающий взгляд. «Я бешу тебя, да, да? За мной!» Он кидается, я убегаю, оскальзываясь на влажных булыжниках. Мне нужно совсем в другую часть этого огромного тёмного, как задница морского змея, пространства. Красные кристаллы, местами растущие из потолка и пола, вперемешку со сталактитами и сталагмитами не помогают. Света всё равно маловато. Полагаться приходится на память. Так, вот тут я вошла, и в этот коридор могла бы выбежать. Тут мы столкнулись, тут сшиблись... А там я упала в первый раз, тесав ладони о шершавой камни, упала неудачно настолько, что... «Эй, эй!» Падаю снова там же и одновременно разворачиваюсь. В этот раз фини я бросаю сама, а вместо её успокаивающей прохладной рукояти пальцы смыкаются на кажущемся очень хлипким деревянном древке, дёргают его с пола вверх. «Помнишь? Получай!» Мышцы плеча отзываются болью, но это другая, почти приятная боль. «Наконец-то!» Монстр кидается на меня мигом, мы всё же змея хлыста быстрее рассекает влажную затхлость воздуха грозным свистом, глуша даже рык. Щелчок у самых глаз. Монстр замирает в странной полусогнутой позе. С безумной гримасой на том, что могло бы быть лицом. Второй щелчок, и ремень хлёстка обматывается вокруг костлявого горла в два оборота. Сплетённые жгуты вспыхивают таким же красным сиянием, как эти яростные глаза, и петля затягивается сама. Как всегда. «Помнишь?» — шепчу я, дёргаю ладонью, но монстр тут же падает на колени, будто ему подрубили ноги. «Да, неприятно. Сюда, сюда!» Воздух заканчивается быстро, монстр хрипит, пристально глядя в ответ. Холод от него я чувствую даже через разделяющие нас четыре шага, особенно когда из серо-чёрной груди... Не то заросшие кровавыми лишайниками, не то теряющие ошмётки кожи, так же, как лицо, вырываются рваные, булькающие сипы. Попытки вздохнуть. Хлыст медленно, но верно делает каждую всё труднее, ведь он сам знает, когда хватит, точно так же, как знаю это я. Ирония, правда? Пальцы похрустывают. Древко я невольно сжала крепче, но вовсе не потому, что боюсь упустить добычу. Пару раз монстр дёргается, пока его не парализует. Пару раз поднимает руки, пытаясь порвать плетёный ремень, но обжигается предупреждающим красным огнём. На камнях у моих ног злорадно звенит Финни. Она сегодня не попробовала крови, но всё равно чувствует себя причастной к победе. А вот я уже не чувствую ничего. Не убивать его, только не убивать. Голова кружится, лицо в впоту, из рассечённой губы носа идёт кровь. Колени ощущаются скорее как разбитые яичные скорлупки. Спина и шея просто горят, будто мне напихали за ворот углей. Смотреть на валяющийся искорёженным шматом торакс страшно, особенно если вообразить, что в нём могла застрять я. Получился бы горячий ужин в некоем подобии железной банки. Но я повторяю это про себя снова и снова. Не то как заклинание, не то как молитву. Не убивать. По крайней мере, пока есть надежда, что он помнит. А если он не помнит, я обречена. Его глаза закрываются, он падает к моим ногам.